Странно, что, несмотря на временное замешательство, обстановку в комнате я контролирую. Вот застыл в дальнем от входа красном углу, не попав ногой в штанину серых галифе, невысокий щуплый ганс. Еще один, ну, скорее всего, местный начальник, так как лежит он на кровати, а на табурете, стоящем рядом, покоится фуражка с высокой тульей. Только оторвал голову от подушки и, явно ничего не понимая, хлопает глазами. Четвертый. А вот четвертый бодрый, весел. Ух! Качнув корпусом, я еле увернулся от размажистой полюхи четвертого. — Как же это я тебя проворонил! Единственное, что получилось сделать в ответ на вторую, — это пнуть резкого немца по голени. Но удар вышел так себе, несильным, и к смазанным. К тому же противник был обут, а армейский сапог — неплохая защита от подобных скользнячков. Может, плюнуть на него и прорваться в глубь комнаты, пока они не очухались. Перебор варианта был прерван потоком холодной воды, окатившей моего оппонента. И тут же в голову ему... С глухим стуком прилетела деревянная бодейка. Саня! Не задерживаясь, я бросился вперед, тем более, что у немцев потихоньку начала сходить на нет. А местный начальник даже потянулся, висевший у него в ногах характерный кубуре парабелма. Вот уж хрен тебе. В карате этот удар называется Атоши Гэри. Удар, выпрямленный ногой сверху вниз. Любят его и адепты Таквондо. Эффективнее удара по барахтающемуся на кровати немцу я не придумал. Да и не надо, как оказалось. Полупил я так, что сначала показалось, что колено в обратную сторону выгнулось, а ножка кровати подломилась. Но нет, нога цела, как и кровать. Разворачиваюсь, а все уже закончилось. Командир вырубил последнего фрица и мне на шайкой ушибленного показывает. Заканчивай, мол. Ну, дело это несложное. Немец после близкого знакомства с деревянной посудой еле на ногах стоит. Да и то только потому, что за печку держится. Подсечка, не сильный пинок, он глазки закатил. Тоха. Тоха, пока я их вижу, ты и документы в темпе посмотри. Бросаю Саша пучок вязок, а сам к кровати, на которой тихо стонет местный начальник. Интересно, я ему ничего не поломал? Не, шевелится вроде. Так, зодбух. Ого. Книжка, вытащенная из кармана кителя, ничем не походила, но уже хорошо известны мне армейские документы. Командир, этот тип не местный. Точнее, дважды неместный. Я помахал документами пленника. — Поясни, — не понял Саша. — Для начала. Он из гестапо, а им, как ты помнишь, при фронтовой полосе делать нечего. Причем звание у него даже не ассессовское, а полицейское, криминаль-ассистант. Во-вторых, если я правильно понял запись, и мужчинка к нам приехал из управления гестапо какого-то лицманштатта. Где это, я ни малейшего понятия не имею. А ты расспроси, время пока есть. Ребятам, судя по тишине, помогать не надо. Приказ командира, закон для подчиненного. Схватив помощника криминалиста за плечо, я попытался развернуть его к себе лицом. Немец глухо застонал, и попытался вывернуться. Я потянул сильнее. Тяжелый зараза! Вдруг сопротивление пропало, пленный в мгновение ока развернулся ко мне лицом, но в левой руке это падла сжимала небольшой вороненый пистолетик. «Ку-ку!» — издавательски сказал за моим плечом ангел-хранитель. Похоже, что командировочка-то закончилась. Но прислушиваться ко всяким потусторонним покровителям у меня времени не было. Единственное, что оставалось сделать, уходить с линии огня. Негромкий выстрел раздался практически одновременно с началом моего незамысловатого маневра. Я просто рухнул на пол, не заботясь даже о страховке, и успел почти. Перед лицом вспыхнуло, потом еще раз...